С последними отплесками солнечного света лошади подтянулись ближе к стоянке, хотя обычно они паслись далеко за полночь. Чтобы восстановить силы после долгого пути, требовалось много грубой степной травы, но на здешних лугах с их обильной зеленью они насытились раньше, им захотелось быть поближе к огню. Пока камни нагревались в костре, Эйла осмотрела долину, уточняя свои первые впечатления. Крутые откосы, спускаясь вниз, образовывали широкую долину с маленькой речкой посредине. Это напоминало ту местность, где обитал клан, но здесь ей было не по себе. Что-то волновало ее, и это волнение усиливалось по мере приближения ночи. Кроме того, ее беспокоила тошнота и слабая боль в спине, что обычно предшествовало месячно. Ей хотелось прогуляться, так как движение приносило облегчение, но было уже слишком темно. Она прислушалась к шелесту ветра в ветвях и вняка. Они четко вырисовывались на фоне серебристых облаков. Полная луна в сияющем ореоле то пряталась за ними, то ярко освещала небо. Эйла решила, что глоток настоя ивовой коры облегчит ее недомогание. Она быстро встала, чтобы срезать кору и заодно несколько ивовых прутьев К тому времени, когда чай был готов, и Джандалар присоединился к ней, наступила ночь, и воздух стал влажным и холодным так что даже в одежде была зябка. Они сидели у костра и радовались горячему питью. Волк, который весь вечер крутился возле Эллы, не отходя от нее ни на шаг, с удовольствием свернулся возле ее ног, когда она присела у огня. Она взяла ивовые прутья и стала плести из них что-то. — Что ты делаешь? — спросил джендалар Шляпу от солнца, в полдень у жарко, — объяснила Элла думаешь что это тебе пригодится. Ты делаешь это для меня, а улыбнулся он. Откуда тебе известно, что мне хотелось прикрыть чем-то голову? Женщина клана учится предвидеть потребности своего мужчины, а ведь ты мой мужчина. Он улыбнулся, тут уж нет сомнений, дорогая моя женщина из клана. И мы объявим об этом племени из Зеландонии в день супружества на летнем сходе в первое же лето. Но как ты можешь предугадывать желание, и почему женщины клана должны учиться этому? Это нетрудно». Нужно лишь подумать о ком-то. Сегодня был жаркий день, и я подумала, что надо чем-то прикрыть голову, сделать шляпу от солнца для себя, хотя я знала, что и тебе было жарко, — сказала она, добавляя еще одну лозу широкополой шляпе, которая уже обретала коническую форму. Мужчины клана не любят просить, особенно когда это касается их лично. Это недостойно мужчины, и потому женщины должны предвосхищать их желания. Он защищает ее от опасности, она же обеспечивает его одеждой и пищей. Она хочет, чтобы с ним все было в порядке. Иначе кто тогда защитит ее и ее детей? «Это то, что ты делаешь? Охраняешь меня, чтобы я мог охранять тебя?» — улыбаясь спросил он. «И твоих детей?» При свете Костраева синие глаза оказались фиолетовыми, и в них бегали веселые огоньки. Ну, так уж, — она посмотрела на свои руки. Просто так женщина показывает своему спутнику, как она заботится о нем, если у нее дети. Есть ли у нее дети или нет. Она смотрела на руки, хотя джендалар был уверен, что она бы сделала свою работу и не глядя. Она взяла еще один длинный пруд, затем прямо взглянула на него. «Но я хочу ребенка, пока я еще не состарилась. У тебя еще много времени до этого». Он бросил ветку в костер. Ты еще молода. Нет, я старею. Мне уже... Она закрыла глаза, чтобы сконцентрироваться, и про себя произносила цифры, которым которым он обучал ее, чтобы выбрать правильное число. Мне уже 18 лет. ох как много, расхохотался Джандалара. Вот я уже старик, мне 22. Если мы пробудем в пути год, то когда мы доберемся до твоего дома, мне будет 19. В клане это крайний срок для рождения У многих В женщин в этом возрасте рождаются дети. Может быть, не первый, но второй или третий. и сильная и здоровая, и совсем не поздно иметь детей. Но я скажу тебе кое-что. Иногда в твоих глазах появляется такое выражение, как будто ты прожила уже много жизней в твои 18 лет. Это было необычное заявление. Эйла бросила плести и посмотрела на Джандалара. От этого ему стало почти страшно. Она была так прекрасна при свете костра. И он улюбил ее настолько сильно, что он даже не мог представить, что делать, если что-то случится с ней. Ошеломленный он отвернулся. Затем, чтобы снять напряжение, он перевел разговор на более легкие темы. И единственный, кого должен волновать возраст, это я. И готов поспорить, что в день супружества буду самым старым женихом, усмехнулся он. — 23 — это весьма почтенный возраст для того, кто впервые заняет свою жизнь женщины Многие мужчины моих лет имеют уже по нескольку детей. Он посмотрел на нее, и оно видело в его глазах всепоглощающую любовь и страх. — Эйла, я тоже хочу, чтобы у тебя был ребенок, но не во время путешествия, пока не вернемся домой невредимыми. — Не раньше. Нет, нет, не раньше. — Нет-нет, не раньше. Некоторое время она спокойно работала, думая о сыне, которого оставила Убе, о Редаге, так похожем на ее сына. Оба они были потеряны для нее. Даже Бэби, который странным образом был для нее вроде сына, по крайней мере, это было первое животное, за которым она ухаживала и которого любила. Им не дано встретиться больше. Она посмотрела на волка, внезапно взволновавшись, что может потерять и его. Интересно, подумала она, почему? Мой тотем отбирает у меня сыновей, должно быть, мне не везет с ними. Джандалар, если у твоего народа какие-то особые желания или приметы насчет детей? Женщины клана всегда мечтают о сыновьях, да нет ничего особенного. Мужчины хотят, чтобы им родили сыновей, а женщины предпочитают дочерей. А кого бы хотелось тебе? Ну, когда-нибудь». Он, изучающе, посмотрел на нее. Казалось, его что-то тревожило. «Эйла, для меня это не имеет никакого значения. То, что хочешь, или то, что даст тебе мать?» Сейчас уже она, изучающе, посмотрела на него. И хотелось убедиться, что он думает именно так. Тогда мне хотелось быть дочей. Я не могу больше терять детей. Он не до конца понял суть сказанного и потому ответил не сразу. «Я тоже не хочу, чтобы ты когда-либо лишилась ребенка». Они помолчали это продолжала плести. Внезапно он спросил, «Эйла, а если ты права, что если не до не дает детей, они возникают вместе с наслаждением, тогда ты можешь зачать ребенка прямо сейчас, даже не зная об этом?» «Нет, Джиндалар, я так не думаю. Наступают мои лунные дни, а это обозначает, что детей не будет». Обычно она не очень-то любила говорить о таких личных вещах с мужчиной, но Дженталар был всегда тактичен с ней, не то что мужчины-кланы. Женщины-кланы не смели взглянуть мужчинам прямо в глаза, когда приходили месячные. Но даже если бы она хотела избежать этих...